Глава вторая. Тегеран. Открытие конференции. Я был не в восторге от того, как была организована встреча по моему прибытии на самолете в Тегеран. Английский посолник встретил меня на своей машине, и мы отправились с аэродрома в нашу дипломатическую миссию. По пути нашего следования в город на протяжении почти трех миль через каждые пятьдесят ярдов были расставлены персидские конные патрули. Таким образом, каждый злоумышленник мог знать, какая важная особа приезжает и каким путем она проследует. Не было никакой защиты на случай, если бы нашлись два-три решительных человека, вооруженных пистолетами или бомбой. Американская служба безопасности более умно обеспечила защиту президента. Президентская машина проследовала сопровождение усиленного эскорта бронемашин. В то же время самолет президента приземлился в неизвестном месте, и президент отправился без всякой охраны в американскую миссию по улицам и переулкам, где его никто не ждал. Здание английской миссии и окружающие его сады почти примыкают к советскому посольству, и поскольку англо-индийская бригада, которой было поручено нас охранять, поддерживала прямую связь с еще более многочисленными русскими войсками, окружавшими их владениями, То вскоре они объединились семьи таким образом, оказались в изолированном районе, в котором соблюдались все меры предосторожности военного времени. Американская миссия, которая охранялась американскими войсками, находилась более чем в полумиле, а это означало, что в течение всего периода конференции либо президенту, либо Сталину и мне пришлось бы дважды или трижды в день ездить туда и обратно по узким улицам Тегерана. К тому же Молотов, прибывший в Тегеран за двадцать четыре часа до нашего приезда, выступил с рассказом о том, что советская разведка раскрыла заговор, имевший целью убийство одного или более членов большой тройки, как нас называли, и поэтому мысль о том, что кто-то из нас должен постоянно разъезжать туда и обратно, вызывала у него глубокую тревогу. Если что-нибудь подобное случится, сказал он, это может создать самые неблагоприятные впечатления. Этого нельзя было отрицать. Я всячески поддерживал просьбу Молотова к президенту переехать в здание советского посольства, которое было в три или четыре раза больше, чем остальные, и занимало большую территорию, окруженную теперь советскими войсками и полицией. Мы уговорили Рузвельта принять этот разумный совет, и на следующий день он со всем своим штатом, включая и превосходных филиппинских поваров с его яхты, переехал в русское владение. где ему было отведено обширное и удобное помещение. Таким образом, мы все оказались внутри одного круга и могли спокойно, без помех, обсуждать проблемы мировой войны. Я очень удобно устроился в английской миссии, и мне нужно было пройти всего лишь несколько сот ярдов до здания советского посольства, которое на время превратилось, можно сказать, в центр всего мира. Появилось много неправильных отчетов оппозиции, которые я с полного согласия английского комитета начальников штабов занимал на конференции. В Америке утвердилось мнение, будто я старался помешать осуществлению операции «Оверлорд» и тщетно пытался склонить союзников притринять массовое вторжение на Балканы или крупную кампанию в восточной части Средиземного моря, которая поставила бы крест на операции «Оверлорд». Многое из этой чепухи было разоблачено и опровергнуто в предыдущих главах, но все же, пожалуй, есть смысл рассказать, чего я в действительности добивался и чего в весьма значительной степени добился. Операция «Оверлорд», к детальному планированию которой мы приступили, должна была быть начата в мае или июне, или самое позднее, в первых числах июля 1944 года. Войскам и судам, которые должны были перевозить их, по-прежнему предоставлялся приоритет. Далее требовалось снабжать действующую в Италии многочисленную англо-американскую армию, перед которой стояла задача захватить Рим и продвинуться к северу от него, чтобы занять аэродромы, с которых можно было бы подвергать воздушной бомбардировке Южную Германию. После достижения этих целей войска в Италии должны были остановиться на линии Пиза-Реминия, То есть мы не должны были переносить линию фронта в более широкую часть Итальянского полуострова. Эти операции в случае сопротивления противника отвлекли бы и сковали крупные германские силы, дали бы итальянцам возможность искупить свою вину и непрерывно поддерживали бы пламя войны на вражеском фронте. Я в то время не возражал против высадки на юге Франции вдоль Ривьеры с целью захвата Марсели и Тулона. и дальнейшего продвижения англо-американских войск на север вдоль долины Ронны в помощь главным силам, которые предпримут основное вторжение через Ломанш. В качестве другого варианта я предпочитал правофланговое наступление северной Италии на Вену, используя Истрийский полуостров и Люблянский проход. Я был очень рад, когда президент внес это предложение и пытался, как это будет видно из последующего, добиться, чтобы оно было принято. Если бы немцы оказались в сопротивлении, нам удалось бы отвлечь много их дивизий с русского фронта и с побережья Ла-Манша. Если бы они не стали сопротивляться, мы могли бы освободить небольшой ценой огромные и очень важные районы. Я был уверен, что немцы будут сопротивляться, и этим мы поможем операции «Оверлорд» самым решительным образом. Мое третье требование состояло в том, чтобы не пренебрегать восточной частью Средиземного моря со всеми преимуществами, которые она могла дать при условии, конечно, что не будут отличены силы, которые можно использовать в операции форсирования Ла-Манша. Во всех этих своих планах я придерживался тех пропорций, о которых говорил генералу Эйзенхауэру двумя месяцами ранее, а именно шесть десятых наших наличных сил на операцию форсирования Ламаншя, три десятых в Италии и одна десятая в восточной части Средиземного моря. От этого своего мнения я никогда ни на шаг не отклонялся. Вскоре после переезда президента на новую квартиру в советское посольство Сталин пришел его приветствовать, и между ними состоялась дружественная беседа. По словам биографа Гобкинса, президент сообщил Сталину, что он обещал Чан Кайши развернуть активные операции в Бирме. Сталин был невысокого мнения об боевых качествах китайских войск. Президент коснулся одной из его излюбленных тем. Обучение колониальных народов Дальнего Востока искусству самоуправления. Он предостерег Сталина против обсуждения проблем Индии с Черчиллем, и Сталин согласился, что это, несомненно, больной вопрос. Рузвельт сказал, что реформа в Индии должна начаться снизу, а Сталин заметил, что реформы снизу означают революцию. Примечание. Шервуд, Рузвельт and Хопкинс Коинно занимаясь многочисленными телеграммами из Лондона. Первые принарные заседания состоялись в советском посольстве в воскресенье 28 ноября в четыре часа дня. В просторном и красивом зале заседаний мы уселись за большим круглым столом. Со мной были Иден Дил, три начальника штабов и Исмей. С президентом был Гарри Гобкинс, адмирал Леги, адмирал Кинг и два других офицера. Генерал-маршал и генерал Арнольд не присутствовали, так как, по свидетельству биографа Гобкинса, они перепутали час заседания и поехали осматривать достопримечательности Тегерана. Ну и переводчик, который обслуживал меня и в предыдущем году, майор Бирс. Павлов снова выполнял эту роль для советских представителей, а Болин новый человек для представителей США. Сталина сопровождали только Молотов и маршал Ворошилов. Мы сидели со Сталином почти напротив. Мы заранее договорились, что на первом заседании будет председательствовать президент Рузвельт, который не возражал против этого. Он открыл наше заседание поздравительной речью, заявив, согласно нашим записям, что русские, англичане и американцы впервые сидят за столом как члены одной семьи, добивающейся единой цели – победы в войне. Никакой повестки дня для совещания заранее намечено не было, И каждый может обсуждать все, что угодно, и не обсуждать то, что ему не угодно. Каждый может свободно высказывать все, что желает на дружественной основе, и ничто не подлежит опубликованию. В своем вступительном слове я тоже подчеркнул значение этого события. Это совещание, сказал я, представляет, пожалуй, величайшую концентрацию мировых сил, неизвестную еще в истории человечества. От нас зависит сокращение сроков войны. почти верная победа и вне всякого сомнения счастье и судьбы всего человечества. Сталин сказал, что он высоко ценит наши заявления о дружбе трех держав. Им действительно предоставляется великая возможность, и он надеется, что они хорошо используют ее. Затем президент начал обсуждение кратким обзором военного положения с американской точки зрения. Он сначала коснулся положения на Тихом океане. который имел особое значение для Соединенных Штатов, поскольку американские вооруженные силы несли там главное бремя войны, пользуясь помощью Австралии, Новой Зеландии и Китая. Соединенные Штаты сконцентрировали на Тихом океане основную часть своего флота и чуть ли не миллионную армию. О гигантских масштабах этого театра войны можно судить хотя бы потому, что грузовое судно могло сделать в год всего три рейса. Соединенные Штаты ведут войну на истощение, и до сих пор она шла успешно. Совершенно очевидно, что Япония теряет суда, как военные, так и торговые, гораздо быстрее, чем она их строит. Затем Рузвельт изложил планы от воевания Северной Бирмы. Англо-американские войска будут действовать в сотрудничестве с китайскими и будут находиться под командованием адмирала-лорда Луиса Маунтбеттена. Обсуждались также планы комбинированных операций против японских линий коммуникации со стороны Бангкока. Для этого требуются значительные силы, хотя принимается все меры к тому, чтобы ограничить их минимумом, необходимым для достижения наших основных целей. Эти цели заключаются в том, чтобы поддерживать активное участие Китая в войне. открыть бирманскую дорогу и захватить позиции, с которых можно было бы наибыстрейшим образом разделаться с Японией после краха Германии. Предполагается создать в Китае базы, с которых в предстоящем году можно было бы бомбить Токио. Затем президент перешел к Европе. Было проведено много англо-американских совещаний и разработано много планов. Полтора года назад было решено предпринять экспедицию через Ломанш. Но из-за транспортных и других трудностей все еще было невозможно установить точную дату начала операции. Необходимо собрать в Англии силы достаточные не только для высадки, но и для продвижения вглубь страны. Воду Ломанш оказались столь неспокойными, что невозможно будет начать экспедицию до 1 мая 1944 года. Решение об этом сроке было принято в Квебеке. Рузвельт пояснил, что во всех десантных операциях ограничивающим фактором являются десантные суда. Если бы мы решили начать очень крупную экспедицию в Средиземном море, мы должны были бы совершенно отказаться от высадки на другом берегу Ла-Манша. Если бы мы предприняли в Средиземном море операцию меньших масштабов, то она задержала бы нас на один, два и даже три месяца. Поэтому оба мы, как президент, так и я, Хотели бы на этой военной конференции услышать от маршала Сталина и маршала Ворошилова, какие действия будут наиболее полезными для Советского Союза. Было рассмотрено множество разных проблем: усиление нашего наступления в Италии, Балканы, Эгейское море, Турция и так далее. Главная задача конференции состоит в том, чтобы решить, какие из них принять. Основной задачей англо-американских армий будет как можно больше облегчить бремя, лежащее на советских войсках. Сталин, выступивший следующим, приветствовал успехи Соединенных Штатов на Тихом океане, но заявил, что Советский Союз не может в настоящее время присоединиться к борьбе против Японии, поскольку все его вооруженные силы нужны для борьбы с Германией. Советских войск на Дальнем Востоке более или менее достаточно для обороны, но для наступления их надо было бы, по меньшей мере, утроить. Советский Союз сможет присоединиться к своим друзьям на этом театре после поражения Германии. Тогда можно будет выступить в поход вместе. Касаясь Европы, Сталин заявил, что он хотел бы сказать несколько слов о советском опыте ведения войны. Немцы предвидели июльское наступление советских войск, но в результате того, что было сконцентрировано достаточно войск и оружия, советским войскам было сравнительно легко перейти в наступление. Сталин откровенно признал, что русские не ожидали таких успехов, каких они достигли в июле, августе и сентябре. Немцы оказались слабее, чем предполагалось. Затем он сообщил последние сведения о положении на советском фронте. На некоторых участках русские замедлили наступление, на других совсем приостановили, а на Украине, к западу и к югу от Киева, инициатива в последние три недели перешла в руки немцев. Немцы снова захватили Житомир и, вероятно, снова займут Коростень. Их целью является вторичный захват Киева. Тем не менее, в основном инициатива по-прежнему находится в руках советской армии. Меня спрашивали, сказал он, каким образом англоамериканские войска могут лучше помочь России. Советское правительство всегда считало, что итальянская кампания имела большое значение для дела союзников, поскольку она дала возможность открыть Средиземное море. Однако Италия не является подходящим плаздармом для вторжения в Германию. Мешают альпы. Поэтому концентрация крупных сил в Италии для вторжения в Германию ничего не даст. Турция была бы лучшим подступом, чем Италия, но она находится далеко от сердца Германии. По его мнению, северная или северо-западная Франция является самым подходящим местом для высадки англо-американских войск, хотя немцы действительно будут там отчаянно сопротивляться. Мне предлагали выступить раньше, однако я пока воздерживался от этого. Теперь я решил изложить позицию Англии. Уже давно решено Соединенными Штатами, сказал я, что нам надо вторгнуться через Ла-Манш в северную или северо-западную Францию.、И、именно эту цель преследует большинство наших подготовительных мероприятий, и на ее достижение отведена большая часть наших ресурсов. Потребовался бы целый том цифр и фактов, чтобы показать, почему невозможно было осуществить эту операцию в 1943 году. Но мы решили провести ее в 1944 году. В 1943 году вместо вторжения через Ломанш мы предприняли ряд операций в Средиземном море. Это было сделано с полным сознанием того, что они носят второстепенный характер, но мы считали, что это самое большее, что мы могли сделать в 1943 году, учитывая наши ресурсы и транспортные возможности. Английское и американское правительство поставили перед собой задачу предпринять вторжение через Ломанш в конце весны или летом 1944 года. Силы, которые можно будет накопить к тому времени, будут состоять из 16 английских и 19 американских дивизий в общей сложности из 35 дивизий. И эти дивизии как по численности, так и по вооружению значительно сильнее немецких. Стalin в этот момент заметил, что он никогда не считал операции в Средиземном море второстепенными. Они имели первостепенное значение, но не с точки зрения вторжения в Германию. Я ответил, что тем не менее мы с президентом считали их ступенями к решающей операции через Ломанш. Если учесть, что английские войска заняты на Средиземном море и в Индии, то 16 английских дивизий, выделенных для операции через Ломанш, Это максимум того, что может выставить страна с населением 45 миллионов человек. Эти дивизии можно будет содержать в полном штатном составе, но число их увеличить нельзя. Придется Соединенным Штатам, у которых имеется много резервных дивизий, расширять и питать фронт. Однако до весны и лета 1944 года остается еще шесть месяцев. И мы с президентом задались вопросом, что можно за эти шесть месяцев сделать с нашими наличными ресурсами на Средиземном море для того, чтобы максимально облегчить бремя России и в то же время не задержать операцию «Оверлорд» более чем на месяц или на два. Семь лучших англо-американских дивизий и некоторое количество десантных судов уже отправлены или отправляются из Средиземного моря в Соединенное Королевство. Это привело к ослаблению наших усилий на итальянском фронте. Погода плохая, и мы до сих пор не смогли занять Рим. Но мы надеемся занять его к январю. А генерал Александр, который под началом генерала Эйзенхауера командует 15-ой группой армии в Италии, намерен не только занять Рим, но и уничтожить или захватить в плен 10-11 германских дивизий. Я пояснил, что мы не намечали продвижение в широкую часть итальянского сапога и тем более вторжение в Германию через Альпы. Генеральный план предусматривал сначала занятие Рима и аэродромов к северу от него, что позволило бы нам бомбить южную Германию, а затем закрепление на линии в направлении Пиза-Римини. После этого должен был быть рассмотрен план создания третьего фронта в соответствии с операцией вторжения через Ломанш. но не вместо нее. Существовали две возможности. Первая – продвинуться в Южную Францию, и вторая – предложенная президентом. Начать продвижение на северо-восток от Адриатического моря в сторону Дуная. Встает вопрос, что же нам делать в следующие шесть месяцев. Можно многое сказать в поддержку Тита, который сковывает больше германских дивизий и делает больше для союзников, нежели четники Михайловича. Можно было бы, несомненно, извлечь большую пользу от поддержки его снаряжением, но это не отвлекло бы сколько-нибудь значительного числа вражеских солдат. В связи с этим перед нами остается крупнейшая проблема, к разрешению которой можно было бы приступить после того, как ее обсудят войсковые штабы, проблема вовлечения Турции в войну и открытие доступа через Эгейское море в Дарданеллы и, следовательно, в Черное море. Как только Турция вступит в войну и предоставит нам свои авиабазы, мы сможем захватить острова в Эгейском море сравнительно небольшими силами. Порядка двух-трех дивизий плюс авиация, уже находящаяся на этом театре войны. И если бы был открыт доступ в Черноморские порты, конвои могли бы идти непрерывно. В настоящее время мы вынуждены ограничиться четырьмя конвоями, идущими северным путем. поскольку эскортные корабли нужны для операции «Оверлорд». Но как только «Дарданеллы» будут открыты, эскортные суда, уже находящиеся в Средиземном море, могли бы поддерживать непрерывный поток материалов в советские черноморские порты. Как нам убедить Турцию вступить в войну? Если она вступит, что мы должны у нее просить?» Должна ли она просто предоставить нам свои базы, или же она должна выступить против Болгарии и объявить войну Германии? Должны ли ее войска двинуться вперед, или им следует оставаться на границе Фракии? Какое это окажет влияние на Болгарию, которая глубоко обязана России за спасение в свое время от турецкого яга? Как будет реагировать Румыния? Она уже зондировала почву относительно безоговорочной капитуляции. Затем имеется еще в Венгрии. По какому пойти она пойдет? Вполне возможен коренной политический сдвиг в странах-сателлитах, что позволило бы грекам восстать и вытеснить немцев из Греции. Все это вопросы, по которым у представителей СССР имеется своя информация и своя особая точка зрения. Крайне важно знать, каково их мнение на этот счет. Соответствуют ли эти планы операции в восточной части Средиземного моря интересам советского правительства настолько, что оно согласится на их осуществление, даже если это на месяц или на два отодвинет начало операции «Оверлорд», назначенной на 1 мая? Английское и американское правительства сознательно не принимали окончательного решения по этому вопросу, желая выяснить позицию советского правительства. Президент напомнил мне в этот момент еще об одном плане, плане продвижения в северную часть Адриатики и затем на северо-восток Дунаю. Я согласился и сказал, что как только мы займем Рим и разгромим немецкие армии южнее Апеннин в узкой части Италии, англо-американские армии продвинутся достаточно далеко для того, чтобы войти в соприкосновение с противником. Тогда мы могли бы удерживать линию при помощи минимального количества войск. и сохранить за собой возможность использовать оставшиеся войска нанести удар либо по южной Франции, либо в соответствии с предложением президента на северо-восток от северной части Адриатики. Ни одна из этих перспектив не обсуждалась подробно, но если бы Сталин отнёсся к ним благосклонно, то можно было бы создать технический подкомитет, который занялся бы изучением путей средств, фактов и цифр. и представил бы доклад конференции. Дискуссия подошла затем к критическому моменту. В протоколах записано: маршал Сталин обратился к премьер-министру со следующими вопросами: вопрос: правильно ли я понял, что вторжение во Францию должно быть предпринято силами в тридцати пяти дивизии? Ответ: да, особенно с сильных дивизий. Вопрос. Существует ли намерение предпринять эту операцию силами, находящимися сейчас в Италии? Ответ: нет. Семь дивизий уже переброшены или находятся в процессе переброски из Италии и Северной Африки для участия в операции «Оверлорд». Эти семь дивизий необходимы, чтобы дополнить имеющееся число дивизий и довести их до тридцати пяти, упомянутых в вашем первом вопросе. За вычетом семи этих дивизий на Средиземном море еще останется около двадцати двух дивизий для Италии или других объектов. Часть из них может быть использована либо для операции против Южной Франции, либо для наступления в северной части Адриатического моря в сторону Дуная. Обе эти операции будут приурочены к операции Оверлорд. Тем временем можно было бы без труда выделить две-три дивизии для захвата островов на Эгейском море. Затем я пояснил, что нет никакой возможности перебросить со Средиземного моря в Соединенное Королевство какие-либо другие дивизии сверх семи упомянутых. Для этого не хватит судов. 35 англо-американских дивизий будет собрано в Соединенном Королевстве для первоначального штурма. После этого англичане смогут только поддерживать свои 16 дивизий в Северной Франции. Однако Соединенные Штаты будут продолжать подбрасывать все новые войска до тех пор, пока экспедиционные силы в северной Франции не достигнут пятидесяти или шестидесяти дивизий. Каждая английская и каждая американская дивизия, если учитывать войска на коммуникационных линиях, корпусные части, зенитные части и так далее, насчитывает в общей сложности около сорока тысяч человек. В Соединенном Королевстве уже сконцентрированы значительные англо-американские военно-воздушные силы. И тем не менее в ближайшие шесть месяцев американские военно-воздушные силы будут удвоены или даже утроены. Таким образом, в районе, откуда можно легко нанести удар противнику, будет сконцентрировано огромное количество авиации. Военное снаряжение накапливается согласно заранее намеченному плану, с которым советские представители смогут ознакомиться, если пожелают. Сталин спросил меня насчет операции против Южной Франции. Я сказал, что пока еще нет подробных планов, но идея заключается в том, что эта операция должна быть начата в соответствии или одновременно с операцией «Оверлорд». Штурмовые войска будут состоять из солдат, находящихся сейчас в Италии. Я добавил, что необходимо будет также рассмотреть предложение президента о наступлении на северо-восток с северной части Адриатического моря. Затем Сталин спросил, сколько англо-американских наступил Войск надо будет выделить, если Турция вступит в войну. Отметив, что я выражаю только свое личное мнение, я сказал, что потребуется самая большая две или три дивизии для того, чтобы занять острова в Агейском море. И кроме того, нам вероятно придется дать Турции около двадцати авиаскадрилий и несколько зенитных полков для ее защиты. Как авиаскадрилии, так и зенитные части могут быть выделены без ущерба для других операций. Стalin считал, что было бы ошибкой посылать часть наших войск в Турцию и в другие места, и часть в Южную Францию. Наиболее правильно было бы сделать «Оверлорд» главной операцией в 1944 году, и как только Рим будет занят, послать все имеющиеся в Италии войска в Южную Францию. Эти войска могли бы потом, когда начнется вторжение, соединиться с войсками «Оверлорд». Франция является самым слабым звеном на германском фронте. Он лично не думает, что Турция согласится вступить в войну. Затем я сказал, что полностью согласен с замечаниями маршала Сталина о нежелательности распыления сил, но осуществление моего предложения потребует только горстки дивизий, двух или трех, которые могли бы быть хорошо использованы для установления контакта с Турцией. Что же касается авиации, то можно будет использовать военно-воздушные силы, которые защищают Египет. Они лишь передвинутся на более передовые базы. Таким образом, не потребуется значительного отвлечения сил ни с альянсского фронта, ни от операции «Оверлорд». Сталин считал, что вполне имело бы смысл занять эти острова, если бы это можно было сделать тремя или четырьмя дивизиями. Я сказал, что меня больше всего тревожит интервал шестимесячной бездейственности между захватом Рима и операцией «Оверлорд». Мы должны бить противника все время, и поэтому предложенные мною операции, хотя они безусловно имеют второстепенный характер, должны быть внимательно обсуждены. Сталин повторил, что «Оверлорд» является очень серьезной операцией и что лучше помочь ее осуществлению путем вторжения в Южную Францию. Он даже предпочел бы занять оборонительную позицию в Италии и воздержаться пока от занятия Рима, если бы вместо этого можно было вторгнуться в Южную Францию, скажем, десятью дивизиями. Спустя два месяца последовала бы операция «Оверлорд», и тогда обе армии вторжения могли бы соединиться. Я ответил, что мы не станем сильнее, если откажемся от наступления на Рим, наоборот. Как только мы займем город, наши позиции укрепятся в результате уничтожения или разгрома десяти-одиннадцати германских дивизий. Кроме того, нам нужны аэродромы к северу от Рима для бомбардировки Германии. Мы не можем отказаться от занятия Рима, это рассматривалось бы всеми как сокрушительное поражение, и английский парламент ни за что не согласится на это. Президент затем заявил, что сроки операции должны быть обсуждены самым внимательным образом. Любая операция в восточной части Средиземного моря повлекла бы за собой отсрочку операции «Уверлорд» до июня или до июля. Он лично против такой отсрочки, если ее можно избежать. Поэтому он предложил, чтобы военные эксперты рассмотрели возможности операции против Южной Франции в сроки, предложенные Сталиным. то есть за два месяца до операции «Оверлорд», причем исходить надо из того, что операция «Оверлорд» должна начаться в намеченное время. Сталин заявил, что опыт, накопленный Советским Союзом за последние два года войны, показал, что крупное наступление, предпринятое только с одного направления, редко дает результаты. Лучше всего начать наступление одновременно с двух или больше направлений. Это заставляет противника распылять свои силы и в то же время создает возможности для атак при условии, что эти направления настолько близки друг к другу, что можно установить контакт и увеличить силу наступления в целом. Он сказал, что этот принцип вполне применим и к обсуждаемой проблеме. Я в принципе не возражал против этой точки зрения. Сделанное мною предложение об оказании большой помощи Югославии и Турции, сказал я. Отнюдь не противоречит этой общей установке. В то же время я прошу отметить, что я ни при каких обстоятельствах не соглашусь приостановить операции среди тенеморских армий, включающих двадцать английских и подчиненных англичанам дивизий, к тому же для того, чтобы точно выдержать срок 1 мая, начал операции Overlord. Если Турция откажется вступить в войну, что же, ничего не поделаешь. Я искренне надеюсь, что с меня не потребуют согласия на такие жесткие сроки операций, какие предлагает президент.